Заметать следы тоже было рефлексом. Я осознала, что делаю, только сменив второй наемный флайт, именовав несколько служебных выходов. А потом до меня дошло. Зачем? Смысл скрываться, если меня никто не будет искать? Я никому не нужна. А впрочем, я ошиблась. Нужна я была. Нужна безумно. Нужна настолько, что Барбара Тейн, когда я ответила на сотый ее вызов, задала всего один вопрос. «Где ты?» Это был хороший вопрос, потому что... Ответа я не знала. «Здесь», — тихо ответила Барбари и, скинув геолокацию, выключила сейер. Спустя 10 минут возле меня с шипением тормозов остановился флайт. Из него выскользнула по змеиному гибкая полковник Тейн, на удивление в кроссовках, а не на каблуках. Медленно подошла, оценивая мою зарёванную физиономию, сняла куртку, накинула мне на плечи и постояла со мной минут пять, пока я пыталась хоть как-то прийти в себя». Она ни о чем не спрашивала, ни в чем не упрекала. Мы просто стояли вместе на одном из пешеходных мостов Джанеры и смотрели, как из-за горизонта выкатывается огромное красное солнце. «Красивый рассвет», — тихо сказала Барбара. «Да», — прошептала я, — «очень». Мы постояли еще несколько минут, и полковник напомнила. «Работа». Я кивнула, и мы пошли к флайту. Говорят, у спецов из класса вся жизнь состоит только из этого. Работы. В этот момент я завидовала даже Барбаре Тейн, потому что у нее был смысл жить дальше, а у меня нет. Больно. «Ты сильная, Алисиана», — произнесла Барбара. «Кей», — едва слышно ответила я. «Меня зовут Кей». И сегодня ночью я потеряла нечто большее, чем девственность. Я потеряла смысл жить дальше.